Глава двадцать Домой я приехал в крайне задумчивом состоянии. Даже дорога в память не отложилась. А из головы все никак не шли слова американца. Что это интересно было? Возможно, он, видя мое состояние, решил позлорадствовать? Вот только тон, которым это было сказано, более всего походил на предупреждение. Но зачем Эндрю меня о чем-либо предупреждать? Мы не друзья, а не товарищи, как бы даже наоборот. Не враги, конечно, но что-то близкое к этому. Закрыв входную дверь, я бросил ключи на комод и застыл, опять вернувшись мыслями к недавнему разговору. Но снова погрузиться в воспоминания не получилось. Отвлекло навязчивое мяуканье. Посмотрев вниз, я увидел зомби, который уселся рядом с моими ногами и что-то мне настойчиво высказывал. «Что, жрать хочешь, животинка?» — поинтересовался я у кота, опускаясь на корточки протягивая руку, чтобы его погладить. К моему удивлению, котяра ласку принял как должное, перестал мяукать и даже начал урчать. «Хорошо, хорошо, сейчас покормлю». Зомби, словно ждал именно этих слов, развернулся и, шустро перебирая лапами, просеменил в кухню. Там он остановился у миски и с нетерпением уставился на меня. Немного поразмыслив, я быстренько нарезал мелкими кубиками пару сосисок и кинул в миску, решив, что корм кормом, а сосиски это сосиски и кот, судя по усильной работе челюсти, был со мной полностью согласен. Некоторое время, понаблюдав за процессом питания хвоста, то я пошел в комнату, включил свет, присел на диван и взял в руки пульт от телевизора. Захотел включить для фона. Мне всегда лучше думал с бормотание зомбоящика. Но уже направив пульт в нужную сторону, вспомнил, что телевизор то у меня и нет. Старое разнесло во время магической схватки с псевдожурналисткой, а нового я до сих пор не купил. Можно было, конечно, принести маленький телек из кухни, но вместо этого я решил, что мне не помешает проветриться. Быстренько обулся и отправился в магазин электроники, который располагался совсем недалеко, через один квартал. Прогулка, выбор подходящего телевизора и общение с навязчивыми продавцами-консультантами действительно пошли мне на пользу. Голова прояснилась и внезапно пришло озарение. Сгрузив коробку с телеком все на тот же комод, я разулся, прошел в комнату и, плюхнувшись на диван, ухватился за проскользнувшую в сознании догадку. И чем дольше я ее обдумывал, тем больше убеждался, что прав. Меня списали. Причем не сегодня даже не несколько дней назад, после стычки с Настей. Нет, меня списали еще во время учебы, после того, как моему начальству удалось задержать и разговорить истинного. И получается, что из него удалось выжить намного больше информации, чем мне сказал мастер. Сегодняшняя встреча это полностью подтверждает. Шеф, Ризикус и, возможно, кто-то еще из руководства организации узнали про существование на Земле магов. Не нас, не американцев, а настоящих магов, которые умудряются использовать силу вне аномалий. Само собой, такая возможность их заинтересовала. Еще бы, можно магичить в любом месте земного шара без использования накопителей. Вот только выйти на истинных или изначальных, скорее всего, не получалось. Значит, нужно что? Правильно, чтобы эти маги сами на нас вышли. И вот тут всплывает какое-то идиотское пророчество, в которое, судя по всему, эти самые древние маги искренне верят. Уж не знаю, что именно им наплел пленный маг, но Ризикус определенно был в курсе этого пророчества. Хотя бы в общих чертах, но в курсе и решил разыграть свою партию. Кем он меня сегодня назвал? Конем? Ничего подобного. Я действительно всего лишь простая пешка. Разменная фигура в игре профессионалов. Надо всего лишь дождаться окончания учебы одного глупого молодого архимага, выпустить его в свободный полет и ждать реакции всех заинтересованных лиц. Попутно можно засунуть его в пару аномалий, чтобы быстрее привлечь внимание. Черт, а ведь верно! Меня же вроде как отправили работать по центральной части России, но спустя всего лишь сутки выдергивают и отправляют в аномалию, которая появилась совсем в другой части страны, да еще и в стабильную. Такая-то уж точно привлечет внимание всех заинтересованных лиц. Затем в кратчайшие сроки появляется новая аномалия, в которую также отправляют меня. Будто других превратников, кроме зеленого новичка, у нас нет. И вот тут уже становится понятно, что меня заметили. Да еще как заметили, чуть башку не отстрелили на пару с гостем. И что удивительно, других попыток моего устранения не последовало. Значит, где-то рядом постоянно маячила охрана. Скорее всего, из парней Ризикуса, потому что других, будь они хоть трижды профессионалы, я бы заметил. Из-за охраны убрать меня становится проблематично, и руководство изначальных решает пойти другим путем а именно договориться с моим начальством о том, чтобы некий Влад Северский не совался больше в аномалии, дабы не привести смерть. Нет, не так. Смерть. Изначальный явно это слово выделил интонацией. Почему-то на этой мысли я снова не удержался и хохотнул, вспомнив лицо Диметриса, когда он рассказывал про это дебильное пророчество. И главное, что он сам, похоже, во всю эту чушь верит. А вот Ризику Суэшефу на всякие там пророчества плевать. У них есть главная цель – выведать чужие секреты. И расплатой за эту информацию будет всего одно условие – Влад Северский не должен больше работать привратником. А так как мое начальство, скорее всего, и предполагало такой вариант развития событий, то нелегко с этим условием согласятся. Ну, может, и не совсем легко, а поторгуются как следует. Поупрямятся для приличия, но в итоге пойдут изначальным навстречу. Твари! Неожиданно у меня в кармане коротко прозвонил мобильник, оповещая о новом сообщении, заодно напугав меня чуть ли не до икоты. «Фу ты!» — ругнулся я, достал телефон и прочитал имя отправителя. «Оксана!» «Неожиданно! Неужели начнет выносить мне мозг выяснением отношений, а то и вовсе решит простить? Если честно, то ни того, ни другого мне не хотелось. И неудобно за сегодняшнее недоразумение мне было только переданий. «Между нами все кончено», — гласила СМСка. «Ну и слава всем святым!» — чуть слышно пробормотал я, убирая мобильник. И тут же снова вздрогнул, на этот раз из-за звонка в дверь. Первым делом я подумал, что это Оксана пришла убедиться в том, что ее сообщение мною получено и осмыслено. Но эту мысль я тут же отбросил. Не в характере старшей Копелевой такие поступки. Хотя от обиженных женщин всякого можно ожидать. Решив не гадать, я, не включая свет в прихожей, подошел к входной двери и посмотрел в глазок. Однако, надо сказать, что личность незваного гостя меня и удивила, и насторожила. На лестничной площадке с невозмутимым выражением на лице стоял никто иной, как капитан Кузнецов. Тот самый безопасник, которого я терпеть не мог. И был он, судя по всему, не один. Кто-то еще маячил рядом, попадая в поле видимости глазка лишь частично. Пока я раздумывал, что делать, то ли открывать, то ли звонить шефу, а то и вовсе сделал вид, что меня нет дома, Кузнецов снова вдавил кнопку звонка, а затем еще и принялся стучать кулаком в дверь. «Гри, это Кузнецов!» — крикнул он через пару секунд. «Я знаю, что ты дома». Помедлив какое-то время и дождавшись еще одного звонка, я вздохнул, включил свет в прихожей и слегка приоткрыв дверь, выглянул наружу. «Чего ломишься?» — недовольно поинтересовался я и, прикрывшись ладонью, изобразил зевок. время знаешь сколько?» Все такой же колючий, — но удивление доброжелательно хмыкнул капитан. И вот эта доброжелательность насторожила меня еще сильнее. Время еще детское, а вот неотложные дела совсем наоборот взрослые. Какие такие дела? — лениво спросил я, приоткрыв дверь немного шире, разглядывая спутников безопасника. Ими оказались двое подтянутых ребят в гражданской одежде, вопреки ожиданиям, совершенно мне незнакомых хотя нет лица незнакомы верно но вот фигуры и то как они держались очень уж эти парни походили на личные спецназ ризикуса а подтверждало мою догадку то что на обоих была навешена целая куча амулетов хорошо заметных магическим зрением у меня вообще то отпуск никуда твой отпуск не денется как ты излишне миролюбиво сказал кузнецов и спросил войти разрешишь а то стоим тут как три тополя на лестничной площадке не разрешу — отрезал я недовольно, хмурясь. — Говори, чего надо, ль вали отсюда? — Да что ж ты за человек такой, — показ вздохнул безопасник. — Прорыв у нас, Грин. Ризику за тобой послал. И даже он парней своих дал. После этих слов я напрягся уже всерьез, при этом всеми силами стараясь ничем не выдать свое состояние. А еще я совсем ничего не понимал. Спутники Кузнецовы в самом деле были очень похожи на бойцов мастера. Но это-то и смущало больше всего, так как шло вразрез со всеми моими выводами. Да и зачем Ризикусу их присылать, даже если прорыв на самом деле существовал? Почему просто не позвонить? А чего он не позвонил? Равнодушно спросил я, широко открывая дверь, отходя вглубь прихожей, чем капитан с компанией немедленно воспользовались, ввалившись в квартиру. Некогда ему, махнул рукой Кузнецов, внимательно осматриваясь. Там такое закрутилось, что ого-го. Снова стабильная аномалия, все на ушах стоят, так что собирайся быстрее. Ничего себе. Состроив озадаченную гримасу, присвистнул я, борясь с желанием сходить на кухню за вилкой. Лапшу с ушей снимать. Сейчас обуюсь, минуту. И я повернулся к капитану спиной, да еще и присел на корточки, всем своим видом показывая, что поверил в эту чушь. Завязывая шнурки, я внимательно смотрел вовсе не на них, а на полированную дверь гардеробной в которой хоть и смутно, но вполне различимо угадывались очертания всех троих гостей. И осторожничал я не зря. Через несколько секунд Кузнецов очень сноровисто извлек из подмышечной кобуры пистолет с глушителем и, держа его в вытянутой руке, направил мне в голову. Дожидаться выстрела я, конечно, не стал. Моментально сместился в сторону, уходя с линии огня, одновременно развернувшись, стал на левое колено, а правой рукой схватил безопасника за запястье и со всей силы дернул на себя. Кузнецов, кажется, даже удивиться не успел. Только и смог, что попытался выдернуть свою руку из захвата, но этим лишь помог мне подняться на ноги. В следующем мгновении я пнул его в голень, из-за чего капитан окончательно потерял равновесие, и, прихватив левой рукой за затылок, силой впечатал его голову в угол комода. Судя по звуку, впечатал удачно. Добавки не требовалось. Да и некогда было добавлять. Сделав короткий шаг назад, я замер, готовый отразить атаку еще двоих непрошенных гостей. Вот только они не нападали. Стояли и невозмутимо меня разглядывали, не обращая никакого внимания на своего товарища. «Чего-то подобного я и ожидал», спокойно произнес тот, что стоял слева от меня, ни к кому конкретно не обращаясь. «Говорил я этому придурку, что лучше на улице действовать». «Ага», — так же спокойно согласился с ним второй. «Или хотя бы стрелять надо было от бедра. Кто же в ограниченном пространстве руку с пистолетом вытягивает? Боевиков, видать, насмотрелся». Мне от этого неуместного в данный момент диалога стало не по себе. Слишком уж уверенно вели себя эти двое. Не то, что не опасались меня, а словно вообще ни во что не ставили. И все это как бы на показ. То ли друг перед другом красовались, то ли меня запугивали таким вот психологическим ходом. «А нам теперь исправляй все», — снова подал голос первый атаковал. Он ударил одновременно двумя руками, костяшками левой в горло и скрюченными пальцами правой по глазам. И сделал это настолько быстро, что любой обычный боец хоть один удар допропустил бы. Но я не был обычным бойцом и использовал время, потраченное именно разговоры с пользой, успев вогнать свое сознание в боевой режим. Левым предплечьем снизу вверх я жестко сбил оба его удара и сразу пробил с правой, открытой ладонью в солнечное сплетение. И тут же резко опустил локоть, блокируя ногу второго, что летело мне в бок. Затем чуть сместился в сторону, довернул корпус, пропуская вскользь еще один удар ногой. И атаковал сам. Но тоже не добился успеха. Во-первых, этот боец мне ни в чем не уступал, несмотря на мой боевой режим. А во-вторых, к нему практически сразу присоединился первый, словно это не он секунду назад пропустил мощнейший удар под дых. В итоге мне пришлось пятиться в комнату и обороняться, работая на пределе своих возможностей. Спустя десяток секунд я понял, что в рукопашной с этими парнями мне не справиться. С одним возможно, но не с двумя одновременно. Они, кажется, вовсе не напрягались. Да и работали в паре, скорее всего, не в первый раз, очень умело дополняя друг друга не оставляя им ни одного лишнего мгновения для создания любого, даже самого простенького заклинания. «Приготовься!» – неожиданно услышал я тихий певучий голос у себя за спиной. И в следующую секунду, прямо перед атаковавшими меня бойцами, возникла Юнель И закричала. Да так, что у меня волосы на затылке зашевелились. Хотя криком этот вопль назвать сложно. Потусторонний вой, заставляющий кровь застыть в жилах. Вот более точное определение. И на мое счастье, этот звуковой удар был направлен не на меня. Оба моих противника отпрянули от мертвой эльфики и растерянно застыли на месте. Один даже попытался зажать уши руками. Я тоже отпрыгнул назад, и хотя меня тоже довольно сильно тряхнуло, все же сумел скостовать два мощных, хорошо напитанных маной воздушных копья и послать их в непрошенных гостей. Того, что зажимал уши, заклинание пробило насквозь, сильно разворотив грудную клетку. но вот второй успел среагировать и активировал один из своих амулетов. В результате копье слегка изменило направление и разнесло в дребезги новый, еще даже не распакованный телевизор. Да истине, что была за ним, не слабо досталось Не теряя времени, я скостовал новое заклинание на этот раз воздушную стену. Причем не прямо перед противником, а немного в стороне. В результате бойца смело с моего пути и впечатало в стену. Но я ждал именно такого результата и прыгнул вперед к телу Кузнецова. Быстро подобрав его пистолет, я развернулся и несколько раз, следуя совету своего врага, от бедра выстрелил, стараясь попасть в голову тому, который уже умудрился как-то преодолеть воздушную стену. Как я и предполагал, пистолет был заряжен спецбоеприпасами, которые проигнорировали магическую защиту гостя и разнесли его в бестолковку, в пух и прах. Я тяжело выдохнул, выводя сознание из боевого режима, оперся на слегка пострадавший в скоротечном бою комод и покрутил головой, пытаясь найти глаза Мильфику. «Ионель?» Никакого ответа не последовал, но тем не менее я произнес пустоту. «Спасибо». Решив, что отдыхать буду потом, я сходил на кухню, взял первое попавшееся полотенце и хорошенько протер пистолет Кузнецова, потом вложил его ему в руку. Запутать я этим никого не запутаю, но мало ли. Затем я очень быстро экипировался, подхватил рюкзак, кейс со снаряжением и кота, который не подумал спрятаться, а с интересом разглядывал покойников. Немного подумав, я запихнул кота в рюкзак и усыпил. Постоял пару секунд, вспоминая, не забыл ли чего, и, положив на остатки комода свой мобильник, покинул квартиру. Но стоило мне оказаться на лестничной площадке, как открылась дверь соседней квартиры, и из нее вышла женщина лет сорока, с очень недовольным выражением лица. «Что тут у вас опять происходит? Вы на часы смотрели?» С истерическими нотками в голосе спросила она. Затем потрясла зажатым в руке телефоном и добавила, «Я вот сейчас полицию вызову». «Взрыв бытового газа», — негромко сообщил я и скостовал на соседку простенькое заклинание сна. Ее глаза практически сразу закрылись, а сама она плавно опустилась на пол. Быстро преодолев разделявший нас метр, я затащил женщину в ее квартиру, зашел следом и прикрыл дверь. Прислушался, пытаясь понять, есть ли в квартире кто-нибудь еще, но услышал только бормотание телевизора. Тогда я наклонился, поднял выпавший из ее руки телефон и по памяти набрал номер. «Я вас слушаю», — ответили мне практически сразу. Я, Сережа, у меня проблемы», — нездоровый здороваясь выдал я. «Докладывай, быстро и коротко», — тут же приказал Короб. «Мне нужно на время исчезнуть». «Надо, исчезнешь. Ты где сейчас?» «Я дома, но это ненадолго. Мобильник по понятным причинам оставлю здесь». «Где тебя забрать?» — не задавая лишних вопросов, уточнил он. «Помнишь место, где я в детстве вначале испугался, а потом уходить не хотел?» — расплывчато сформулировал я — Надеюсь на память начальника безопасности. «Да», — моментально ответил корп. «Там часа через полтора». «Хорошо, тебя встретит Семен. Будь осторожен, Влад». И прервал вызов. А я выключил чужой телефон, добавил в заклинание сна еще немного маны, обеспечивая соседке часов двенадцать крепкого и здорового сна, и покинул ее квартиру.